Глава 4. Медленно, но верно я продвигался, огибая столы тира до заветной двери в 10 метрах от лестницы. И то, что я увидел, повергло меня в шок. Несмотря на все неуклюжие движения, зомби-люди все равно гибли. Но здесь мы вышли на небольшую площадку крыши торгового центра, где на крыше лифтового сооружения стоялось десяток молодых и немолодых людей, которые отдавливали пальцы молодому парнишке, зависшего над толпой мертвяков. Само сооружение было невысоким, трехметровым, с большой площадью. Но сам факт такого вопиющего поведения меня оскорбил, что ли. «Какого?» «Они избавляются от зараженного, улыбнулась рядом Анна. «Даже царапина — верный признак того, что он станет таким же, как медленный внизу. Естественный отбор, помнишь?» Чем больше я смотрел по сторонам, тем больше мне казалось, что я действительно в центре кинофильма про апокалипсис. На лифтовом чердаке люди кричали, что-то гневно отвечали пареньку, который сквозь сопли и крики умолял его не сбрасывать. Но тут настало его спасение. Серия коротких вспышек меча под его ногами. Обезглавил шестерых противников, а седьмого я при помощи арматуры сбил в сторону. И в преддверии вчерашнего кинофильма, который я смотрел на работе в переводе Дмитрия Пучкова, мысленно пробормотал «Это Спарта», делая очевидный жест ногой. «Это еще кто такой?» Голос на крыше явно был обращен ко мне. «Какая разница? Он спас нас!» Как по заявке с другой стороны крыши ТЦ поплелась новая пачка мертвецов. С новой уверенностью в своих действиях, не думая о том, что этих бездарей нефиг спасать, я расправился с подкреплением армии мертвых, не задумываясь о том, что действовал сугубо своими силами, не используя магию. Все эти взмахи, резкие развороты и злоба в глазах, действия техник, которые были в моей голове, и были там по ощущениям всю жизнь, радовала лишь одна надпись «Шот». Всю малину подпортила Анна, которая, ущипнув меня за задницу, чуть не осталась без головы, если ее вообще можно было убить. Она, надув губки, ткнула пальцем в небо, как раз вовремя, чтобы я кинулся в сторону, не став жертвой клюва долбанной птицы. Повторяя ошибку своего собрата, она своим суперклювом влетела в бетон и застряла там, издавая странные, почти каркающие звуки. Взмах клинка отправил птицу обратно к прародителям. А я достиг нового уровня, о чем мне подсказало уведомление перед глазами. Наверное, со стороны это выглядело нелепо. Когда вот он, воин с настоящим мечом, освободил от верной смерти этих людей, как конченый идиот размахивает рукой перед лицом, ругаясь. Человек, которого я спас, было кинулся ко мне, упал на колени и, о боже, стал плакать и благодарить меня, чем вел меня в ступор. «Спасибо тебе! Спасибо!» Толку-то! Я, состряпав непробиваемую мину, отошел на пару шагов в сторону. «Тебя уже покусали. Ты скоро станешь таким же!» «Откуда ты это знаешь? Почему ты так решил?» Мужчина средних лет с сединой на висках и с крупными глазами, казалось, был крайне возмущен моей репликой. А что я мог сказать? Что это сказала Анна Демонесса, которую никто, судя по всему, кроме меня не видит? Только вот мои слова слышали и другие, которые медленно стали спускаться по вертикальной металлической лестнице вниз к нам. Они ничего не сказали в его защиту и деловито обходили со всех сторон. Стараясь даже не то, чтобы случайно не коснуться, а рядом с ним не стоять. «Тупое стадо! Тебе нужно уходить!» Сказала блондинка, да к тому же обладательница шикарной груди третьего размера, с очень легкомысленным разрезом и вульгарными колготками под юбкой, которая, дай боже, скрывала цвет нижнего белья. «Ты опасен! Ты сожрешь нас!» «Ты...» Только и прохрипел мужчина и вновь бросился в слезы. «Что вы за звери такие?» «Такое время бросить!» Я лишь поддакнул кивком головы, изучая внушительную внешность блондинки. Вроде бы цвет волос говорит сам за себя, а соображалка работает. Природа наделила ее не только конкретным размером груди, но и мозгом. А это редкость. Мужик, узревший мою реакцию, побелел, вытер сопли и грозно вскочил на ноги. «Да что ты можешь знать обо всем этом?» «Какая?» Закашлялся, сплёвывая кровь. «С чего ты взял, что это заразно, а? Кто тебе такое сказал?» Мимолетно глянув на него, я пожал плечами и двинулся дальше по крыше. Торговый центр огромен. Ходов и выходов на крыше тоже навалом. Уж лучше проникать по помещениям через верх, чем рисковать собой и бегать между магазинчиками. Только вот люди, которых я спас, даже не удосужившись спросить мое имя, поблагодарить, последовали за мной. И тот, кого поцарапали, тоже». Я остановился, резко развернулся и схватил поцарапанного за глотку под всеобщий «Ах, тебе было же сказано, что ты опасен». Тот что-то прохрипел, и когда я отпустил его из цепкой хватки, отошёл поодаль от меня, злобно зыркая на компанию людей. «Вау, ты с каждой минутой становишься таким брутальным?» Анна, кажется, опять сала кипятком, вертясь со всех сторон. «Такой прям серьезный, страстный, прям ух!» «Отвали». Ее действительно никто не видел, кроме меня. И с неприкрытым удивлением посмотрели на мое лицо, гадая, кому я это только что сказал. Меня это начало утомлять. Странности эти и сам новый мир. Торговый центр своими размерами поражал мое воображение. Казалось бы, прошло всего пару лет после перестройки, как я сюда не заходил, как все внутри изменилось. Проходя через очередной чердак, я застопорился на спуске но все же прошел по еле освещенному помещению и уставился на закрытую дверь. Она была такой же решетчатой, которая не пустила меня внутрь полицейского участка, что тонко намекало мне на то, что я у верной цели. Раз двадцать я дурил по замку ногой, раз десять попустил полоснуть клинком и раз сто вспомнил ругательные выражения, пока деликатное покашливание за спиной не заставило меня обернуться. Один из спасенных мною людей, которые словно котятки следовали за мной, показал мне связку ключей в руках. И, наконец, я оглядел его. Самый настоящий охранник. Жестом указав тому на дверь, я подождал. Меня пропустили вперед, и я не успел ничего ответить на вопрос мужчине с биркой Чоп. «А зачем нам в контактный зоопарк?» На меня, как только я приоткрыл вторую стальную дверь, что-то прилетело, вышибив напрочь воздух из легких. Что-то чрезвычайно тяжелое. Затем волосатая огромная рука схватила за грудки и, втянув внутрь помещения, следом швырнула в стену, где раньше был террариум со змеями. А сейчас, очевидно, я. Меня оглушило, а когда я открыл глаза, гадая про себя, зомби я или нет, ибо была определенная кровавая пленка на зрачках, здесь уже был разгар самой настоящей драки. Те, кто следовал за мной, были зажаты в угол. Точнее, закрылись в клетке с гориллой, которая, скорее всего, и швырнула меня с прохода. В то время как добрый десяток медленных погибали под ударами другого человека. В голову пришла только одна мысль. Он такой же, как и я. Мужчина в черном костюме с китайскими иероглифами, с длинной пепельной челкой и кучей пирсинга на лице, махал некоторым подобием катаны и явно напоминал мне тех, кто собирается в тесные компании любителей японских мультиков по вечерам. Растерев глаза, сбросил с себя дохлую змею. Уставился на опрометчивого воина. Появилась надпись над его головой. «Ага, я все же могу видеть имена и уровни», — мотнул головой, восстанавливая фокус зрения. «Третий уровень. Александр Орлов. Как многообещающе». Очевидно, что он не сможет справиться с подкреплением медленных, которые, казались, лились рекой со всех сторон. Но и выбора у парня другого не было. Я вскочил и начал крушить все на своем пути. В конечном итоге, когда парень справился с тремя противниками у клетки, я добил всех остальных. Но и это было не все. Как оказалось, животные тоже видоизменяются. Только вот помнится, Анна что-то говорила про дочь, капли которого и изменили людей. Я как-то засомневался, что в ее словах прям все было правдой. Ибо кролики... Да-да, те самые декоративные милые на вид которых так любят тискать маленькие дети. Только что на моих глазах растерзали ту самую огромную гориллу. Они еще и друг друга пожирают. Кролик протиснулся в клетку, в которой заперлись выжившие, и начал творить там полнейший ад. Вгрызаясь в ногу какой-то статной дамы, в секунду перегрызая кость. А змеюка подколодная, длиной метров шесть, явно относящаяся к семейству, где есть слово «питон», обвила защитника третьего уровня вокруг талии. Все бы ничего. Змея вполне ручная, добрая. Внешне словно из мультика «38 попугаев». Открыла свою широченную пасть, в которой было несколько рядов красных, как кровь зубов. По пути я спас парня, выражение лица которого говорило только одно. Он понимал, что сейчас умрет. Только вот зря я его спас. Шот. Метнувшись к клетке, я наколол кролика, как мясо на шампур. И не уловил движение за спиной. Горсточка таких же кроликов кидались на воина со всех сторон. А тот своим клинком плашмя отбивался им словно от мячиков. «Выходите из клетки, пока не сдохли!» Прошипел я сквозь зубы и разрубил кролика, который отскочил в меня. Живность все внимание переключила на меня. Чем воспользовался воин, схватив за руку шикарную блондинку и выставил ее перед собой? «Мерзость!» «Словно живой щит!» «Я ничего не успел сделать!» Послышался крик. Ее кровь была разбрызгана повсюду, и выражение шока и страха навсегда осталось в ее глазах. Люди начали паниковать и разбегаться. Некоторые замерли на своих местах, не веря происходящему. Мужик, которого поцарапали на крыше, как и я, видел, что с ней сделал Орлов и произнес что-то типа «Как это так?». Второй защитник пользуется слабостью другого пола и прикрывается им от врага, после чего погиб. Естественный отбор. Вновь хихикнула где-то в стороне Анна. «Самые умные ушли за мою спину, опасливо косясь на лежавшие под ногами тела. Но основная опасность постучала в дверь нашей скромной вечеринки. Всю жизнь ненавидел насекомых. Вот прям отвращение к ним было. И как по многочисленным заявкам, именно ненавистного многоногого закинуло к нам в гости. Паук-птицеед славится своей отвратительной внешностью». Только вот я не припоминал, чтобы они были скрещены с собаками. Да и размером, сосла. «Красавчик мой!» Ласковый голос Анны около моего правого уха и ее рука на пуговице моих джинсов привлекли внимание. «Это создание гораздо быстрее и сильнее тебя. Будь осторожен. Мне уже больно, хочется с тобой порезвиться. Касание ее губ на моей щеке вернуло меня в этот славный мир». Собака, перебирая своими отвратительными паучьими лапками, ринулся на меня. В двух метрах замерла и поднялся на задние собачьи ноги. Мне лишь оставалось искоса отбить его паучьи лапки, которыми она пыталась меня размазать. И сделал это на чистом автомате. На момент, когда я царапал противника или все же оставлял раны, появлялись цифры в воздухе. 10 единиц урона. 20 единиц урона. Это было смешным показателем. Как же? «Как же мне стать быстрее?» Мелькал в голове вопрос, который, очевидно, мог бы спасти меня от постоянно сыплющихся ударов мутанта. Как я смог заметить, воин третьего уровня спокойно с бледным лицом от страха стоял в сторонке, не собираясь мне помогать. «Скоро тебе откроются статус и запасы», — прошептала Анна. «Не умри, прошу». «Не отвлекай». Заорал я, не задумываясь о том, как на это отреагируют другие. «Система». «Если ты действительно существуешь, прошу!» Кричал я в своей голове. «Распредели половину заработанных очков в атрибут ловкости». Боги услышали меня, и я стал быстрее и сильнее. Мышцы налились. Я стал тяжелее, как показалось, но почему-то быстрее. Меня словно током прошибло, и это ощущение было не из малознакомых. Паучишка снова встал на дыбы и вскинул свои лапки, целясь мне в голову. Только в этот раз я был быстрее и видел все. Под восхищённые ахи я предугадывал все движения врага, который обрушил на меня ураган своих атак. Ловко отбиваю одну лапу вскользь, царапая клинком другую, заставляя паука противно шипеть. Отрубал коготь на следующей лапе. 200 единиц урона. Критический урон. 380 единиц урона. Ух! Да-да, лапки были с когтями. Отступив на пару шагов, мимолетно взглянув на вход в зоопарк, я узрел еще подкрепление в виде медленных. Увеличив дистанцию и встав спиной к выжившим, которые закричали от ужаса, понимая, что они могут сейчас погибнуть, я скинул ловким движением рюкзак, избавившись от груза. Свободной рукой ринулся в карман и достал зажигалку. Нашёл время для курения. Послышался озлобленный голос за спиной, но мне было начихать на то, что и кто там говорил. Несколько раз, чиркнув колесиком, я с довольной ухмылкой посмотрел на огонь, понимая, что до сих пор после повышения уровня не тратил ману, и сделал настоящее фаер-шоу. Собака в сотне паучьих глаз, в которой отразился ужас при виде своего самого заклятого врага, ринулся в сторону выхода. Но пламя настигло ее. По иронии судьбы она застряла, а я медленно, но верно поджаривал ее задницу до тех пор, пока та не обмякла. Вереница уведомлений перед моими глазами раздражающе мелькала, а я, не думая, смахивал одно за другим, пока не увидел что-то заветное. Повышение уровня! улыбнулся я про себя, наблюдая, как из жопки паука выходит наружу золотистая нить, обвившая мои ноги, напитывая энергией. Ей-богу, энергетический вампиризм. Но это было еще не все. В воздухе над живностью зависли предметы которые должны были достаться мне на правах победителя. С улыбкой на лице я двинулся навстречу Луту. Рядом с его трупом крутилось два кристалла и лежал один лист. Поднял свой рюкзак, бросился к трупу и, скинув все предметы вовнутрь, пару раз ткнул клинком в проем, из которого не могли пробраться к нам медленные. Но если не считать тех, которые уже были здесь. Понимая, что медлить не стоит, закрутился Юлой по большому помещению срубая головы одно за другой с постоянным уведомлением над трупами «Шот, шот, шот». Я рубил все налево и направо до тех пор, пока последний мертвяк не умер, как говорится. Хруст поджаренного тела мутанта заставило мой глаз задергаться. Только этого еще не хватало. Он же умер. Лучше я собрал. Сначала синяя вспышка, затем чувство холода полилось по большому помещению а спустя минуту все твари, которые стояли за телом собаки, померли. Глухие звуки падающих тел эхом разносились в тишине. Еще спустя минуту в слегка прорезанный проем валилась шикарная блондинка с какой-то палкой в руках. С мерзким выражением лица, стряхивая с себя пепел, она оглядела застывшую толпу и улыбнулась мне. «Ого! Это ты всех!» Я промолчал, она оглянула толпу выживших и присвистнула. Люди, ожившие от шока, столпились около девицы, что-то яростно спрашивая у нее. Я не слушал. Вслед за ней зашла еще парочка выживших. Статный седовласый мужчина с профессорским лицом и какая-то малолетка, которая тряслась только от вида паука-собаки, сквозь которую ей пришлось пройти. Хорошо, если она адекватная, а не как этот. Я покосился на Орлова. Чёрт, странно. Почему я не вижу имени и уровня? Милый... Страстный голос за спиной заставил меня дрогнуть. Скоро дождь пойдет. Нужно переждать, если не хочешь обратиться.